Так говоря, укротил он великого Гектора душу. Ринулись оба, где более битва и сеча кипела, В круг Кебриона, вождя непорочного Полидамаса, Фалка-Артея, подобного богу вождя Полифита, Пальма-Аскания, Мориса, отрасли Гипотиона, двух воевод, Из Аскании прежним, пришедших на смену только вчера,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 И зачем издали ты пугаешь воинов Аргаса? В бранном искусстве и мы не невежды. Мы лишь кранидовым тяжким бичом смирены, Аргивяне. Верно, ты в сердце надежды горишь уничтожить сегодня наши суда, но целы и у нас на защиту их руки. И вернее, что прежде, с высокими башнями град ваш нашими будет руками и взят, и не неспровержен». День недалек, объявляю тебе, Как и сам ты, бегущий, пламенно станешь молить И Зевесы, и всех олимпийских. ястребовшив вшивчи, да будут твои долгогривые кони, Коих погонишь ты в град, подымая лишь пыль по долине. Он говорил, и внезапно над ним заширялася в праве птица, орел небопарный.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 И пошел он вперед. Устремились трояне с криком ужасным. Крикнулись с ними и задние рати, Крикнули вместе и рати Данаев. Они не теряли мужества И нажидали удара героев троянских. Крик их взаимный Дошел до эфира И света Зевеса.